Коробяной бизнес процветал, и Джек решил убедиться в этом лично. Он обнаружил фургон с названием «Дар жизни» примерно в квартале от того места, о котором рассказал ему Майк после слежки за Катриной. Впрочем, Майк наблюдал за этим передвижным пунктом издали. Джек же явился туда по делу. День выдался прохладный, а потому замаскироваться не составляло особого труда. По дороге он заехал в секонд-хенд и купил там какой-то совершенно омерзительно грязный свитер, пару теннисных туфель, разных по цвету, черные брюки с пятнами, краски на отворотах и изрядно потрепанную вязаную шапочку. Потом вернулся домой, поджег на заднем дворе кучу мусора и долго стоял возле костра, подставляя вонючему дыму то один бог, то другой, и все это с целью избавить одежду от запаха напталида. Затем точно собака вырыл голыми руками ямку в земле, чтобы грязь забилась под ногти, а затем выпочкал грязью руки и чуть ли не до самых плеч. Глоток дешевого виски привел дыхание в соответствии с внешним видом. Сажа с выхлопной трубы тоже пошла в ход, и он выпачкал лицо, тыльную сторону рук и одежду. За это следовало сказать отдельное спасибо старому муфтангу. Он остановился в нескольких домах от передвижного пункта сдачи крови и посмотрел на свое отражение в зеркале. Грязный бродяга. Он хотел еще раз побеседовать с Катриной. Визит к ней домой или на работу в офис Виатикул Solutions неизбежно подвергал риску их обоих. Звонить по телефону тоже не стоило, линия могла прослушиваться. А потом лучше всего явиться в пункт сдачи крови замаскированным под нищего бродягу. Он был уверен, что сослуживцы понятия не имеют, кто такой Джек Свайтек. Да и узнать адвоката в таком обличье было просто невозможно. «Двадцать баксов не помешают, верно, приятель?» — спросил его парень, стоявший у двери. Джек завертел головой, неуверенный, что обращается к нему. «Да, да, это я тебе», — сказал парень. «Двадцать баксов, а всех-то и делов, что закатать рукав, усек? Джек на секунду задумался, потом решил, что так даже лучше. Представился случай, как следует осмотреться, проверить, что творится в этом фургоне. «Ага. Валяй, заползай». Джек последовал за ним к двери в фургон, но тоже посторонился и пропустил к выходу женщину-донора по виду лет семидесяти. Одета она была в несколько грязных слоев тряпья, насквозь провонявшего улицей, с пятнами засохшей блевотины. Она широко улыбнулась парню у дверей, продемонстрировав отсутствие передних зубов, а потом ухватила его за пряжку на ремне и сказала, «Как насчет того, чтобы подарить мне маленько «Спермы на анализ, а, дружок?» «Отвали», — ответил он и брезгливо поморщился. «А что тут такого? Твоя симпатичная маленькая сестричка воткнула в меня иглу. Неужели не хочешь воткнуть в меня чего-нибудь поинтереснее, а?» «Пошла вон». Она ощерилась в улыбке и проворчала хрен и Парень вытолкал ее на тротуар. «Э, зачем ты так? сказал Джек. Шприцы в э, хрен! Вот кто ты! орала женщина. Заткни варежку, Леди! крикнул в ответ парень. Шприцы в э, хрен! Шприцы в э, хрен! Он шагнул к ней, сжал кулаки. Но Джек остановил его. Да «Доставь ты!» И потом времени у меня в обрез. Похоже, парень разозлился не на шутку, но деловые соображения взяли верх. Он выкрикнул в адрес женщины несколько непристойностей и повел Джека наверх по ступенькам. Воздух внутри был спертый, Маленькие окошки не открывались, наверное, годами. Штат минимальный. Лаборантка, кассирша и еще какой-то тип с толстой шеей и накачанными бицепсами. Он сидел у двери. Очевидно, охранник, подумал Джек. Донорам платили наличными, так что охранник был здесь явно не лишним. «Еще один клиент», — объявил парень. Лаборантка отложила бутерброд сыром и сказала «подойди». Джек подошел и уселся на стол. На столе лежали резиновый жгут, несколько пластиковых пакетиков для крови и шприц с довольно толстой иглой. «Резус положительный, дружок?» — спросила лаборантка. Джек огляделся. Пол выглядел так. Точно его не мыли и не подметали месяцами. Вся раковина в пятнах засохшей крови. Стол и стулья не чище, а стекла окон стали почти непрозрачными от толстого слоя пыли. Как может эта женщина есть в такой обстановке? Нет, это было выше его понимания. Он не намерен позволять ей тыкать в него этой грязной иглой. «Ага, еще какой положительный!» — ответил Джек. «Вообще-то у меня спит». «Вот и отлично!» — кивнула лаборантка. «Давай, закатывай рукав». «Вам нужна плохая кровь? — сказал он, стараясь не выдавать своего изумления. — Конечно, ладно, давай. Покажи мне вену. Джек нарочито медленно принялся закатывать и рукав, и тогда она схватила его за запястье и резким рывком задрала рукав вверх. — Хм, надо же, никаких следов. — А я колюсь между пальцами ног. — сказал Джек. — Сожми руку в кулак. Джек повиновался, не спуская настороженного взгляда со шприца. — А инголка новая? Женщина хмыкнула, продолжая нащупывать вену. — Навехонькая. Использовала всего раз на той старой чудачке, что жить не может без шприцевых хренов. «Ты бы лучше помолчала», — заметил шприц в хрен. Она обмотала его руку в локте резиновым жгутом. Надо срочно что-то придумать, иначе ему воткнут в вену зараженный шприц. «Пятьдесят баксов, правильно?» — спросил Джек. «Я же сказал, тебе двадцать», — поправил его первый охранник. «Нет, за двадцатку я не согласен. Заткнись и будь паинькой. Может, тогда и подброшу тебе полпинты виски. Нет, не согласен. Или полтинник, или я отваливаю». Второй охранник поднялся и встал рядом с приятелем. «От таких не уйдешь, стена непрошибаемая». «Сядь и заглохни», — сказал он Джеку. Джек уже приподнялся со стула. О том, чтобы дать уколоть себя грязным шприцем, не могло быть и речи. Но он был вовсе не уверен, что удастся обойти эту преграду из двух здоровенных парней. «Я сказал, сядь, черт побери!» – заорал охранник. «Что происходит?» За спинами парней возникла Катрина. Джек сразу почувствовал облегчение. «Да все из-за бабок», — пояснил Шприцев хрен. «Этот урод вообразил, что его кровь стоит пятьдесят баксов». Катрина пристально посмотрела на Джека, и тот подавил вздох облегчения. Она его узнала. Несмотря на одежду, вязаную шапочку на голове и пятна сажены физиономии. Сердце тревожно зачастило в ожидании ее слов. Кровь этого придурка и пятидесяти центов не стоит. Он же пытался надуть нас один раз в Майами-Бич две недели назад. Вены чистой уберите его отсюда». Мужчины грозно надвинулись на Джека, схватились за руки, Потом один из них толчком распахнул дверь и пинком вышвырнул из фургона. Джек приземлился на тротуаре рядом с пожилой бродяжкой. Она взглянула на него с отвращением. «И ты позволил, чтобы этот шприц и хрен вот так с тобой обращался?» Джек медленно поднялся и взглянул на свежую ссадину возле локтя. Покосился в сторону фургона и ответил «Да, все в порядке, мэм. Я очень крутой адвокат, засужу этого сукина сына». Она одарила его беззубой улыбкой, сказала, что он скорее похож на сенатора. И продолжала нести какой-то чушь. Джек послушал ее еще с минуты, потом наконец понял, что говорит она сама с собой. «Не мешало бы отвезти ее в какой-нибудь приют?» — подумал он, но затем решил не привлекать к себе ненужного внимания. И они разошлись. Она зашагала в одну сторону, сжег в другую. Пройдя примерно с полквартала к северу, он увидел автобусную остановку, уселся на скамью, Он знал, что ждать ему придется недолго. Минут через десять подошла Катерина. «Какого черта приперлись?» — спросила она, усевшись рядышком. радышком. «Занятно, но я хотел задать тебе тот же вопрос. Вы и ваш друг Тео должны держаться в стороне и не мешать мне делать свое дело». Какое именно дело, позвольте спросить? Вас не касается. Даже догадаться не позволишь. Она как-то неуверенно покосилась на него. Окей, Свойтек. Покажи, какой ты у нас умный. Сам факт, что вы размещаете свои передвижные станции в неблагополучных районах, где у первого встречного целый букет инфекционных заболеваний, Уже о многом говорит. Ну, если Магомед не идет на горе, гора, так стало быть за двадцать баксов и полпинты, дешевого биски, они с радостью позволяют выкачивать из вен зараженную кровь, ну, а дальше что? А ты как думаешь? Не думаю, что Дрейтон позволил бы вам Работать и дальше под своей крышей. Если бы вы использовали инфицированную кровь для заражения донорской, что хранится на станциях переливания крови, это терроризм. Так что вы, должны быть, продаете свой товар каким-то другим людям, которые используют зараженную кровь для некой вполне легальной деятельности. К примеру, в целях медицинских исследований. «Я прав?» Она промолчала. Джек кивнул. Он не сомневался в своей правоте. «Что ж, думаю, это хорошие деньги. Еще я, кажется, видел в интернете рекламу, где зараженная кровь предлагалась на рынке медицинских исследований по 10 тысяч долларов за литр. Она уставилась на автобус, остановившийся на другой стороне улицы. Такая глухонемая девушка. Прибыль наверняка огромная, особенно если учесть, что компания, собирающая и продающая кровь, немного вкладывает в свой бизнес, не соблюдает всех положенных мер при заборе, хранении, транспортировке и реализации продукции. «С чего это вы взяли, и что не соблюдаем?» – проявила интерес Катрина. «Я пришел сюда, подготовив домашнее задание. Мимо медленно проехал легковой автомобиль «Вольво». Из открытых окон гремела музыка, усиленная динамиками. Субботний вечер начался». Судя по тому, как обставлен бизнес, заметил Джек, я могу сделать следующий вывод. Ваша команда создана скорее как ширма, прикрытие для более крупных операций по отмыванию денег. Она взглянула ему прямо в глаза и сказала, вы понятия не имеете, как много денег крутится вокруг крови. Догадываясь, что вы продаете гораздо больше крови, чем собираете. А вы мастер строить догадки, мистер Свайток. Вы производите достаточно продукта, чтобы придать бизнесу легальный вид. Никакого учета. В отчетах можно указывать любое количество. Прекрасный механизм для отмывания грязных денег. Вы слишком много знаете, это вредно для здоровья. Возможно. Ирония в том, что для кого-то это действительно может стать хорошим бизнесом. Тупицы из моей команды заняты тем, что составляют фальшивые счета для легализации денег, проходящих через нашу фирму. И для того, чтобы превратить кровяной бизнес в самую процветающую компанию по отмыванию денег, Требуется не так уж и много. Всего лишь собирать больше крови. Самая процветающая в стране фирма. «За исключением вертикальной, вставил Джек. Она чуть улыбнулась. «За исключением вертикальной. Джек закинул ногу на ногу, уставился на дырку в теннисной туфле. А теперь вопрос на полтора миллиона долларов. Какая связь между этими двумя видами бизнеса? Никакой. Просто один из способов отмывания денег. Все равно, что взять в аренду видеосалон или открыть китайский ресторанчик. Нет, правда, никакой связи, но просто еще одна раковина для полоскания грязных купюр. Лично я думаю иначе. Очередная догадка? Нет, на этот раз результат исследований. Ученый-одиночка. Я потрясена. Взявшись за дело Джесси, я заказал самые последние материалы, связанные с деятельностью вертикальных компаний. Так что теперь я человек с ведущий знаю направления и тенденции судебной процессы и много другого интересного. И что же вам говорилось о Джесси? Говорилось, но сейчас я о другом. После смерти Джесси я занялся этим вплотную, и меня очень заинтересовала одна недавняя статейка о случае в Джорджии. В Джорджии? Да. У женщины 30 с чем-то лет был СПИД. А потом вдруг в крови ее обнаружили вирус западный Нил. Первый случай этого редчайшего заболевания в штате Джорджия. Да, мало радости. Особенно для человека с ослабленной иммунной системой. Верно, зато немало радости для биотекальных инвесторов. Слишком уж вы подозрительны. Среди больных с ПИДом практика такого страхования весьма распространена. Все так, если бы не один момент. У нее не только обнаружили этот редкий вирус, Она потеряла три литра крови. Умерла от кровотечения? Нет. Кто-то выкачал из нее эту кровь и забрал. Катрина недоверчиво возрилась на него. Что? Да-да. Кто-то выкачал целых три литра зараженной крови из ее тела в результате чего произошла остановка сердца. И последовала выплата по вертикальному соглашению, закончила она за него. Этот пункт под номером 3 еще не доказан, поэтому я и здесь. Но от чего вы от меня хотите? Хочу побольше узнать об этапе под номером 3. Но речь идет о Джорджии, это другой штат. Мы говорим о русской мафии. А это довольно тесный мирок. Послушайте, мне достаточно того, что я пашу на Сэма Дрейтона и его ребят. У меня нет ни времени, ни желания выступать ради вас в роли Шерлока Холмса и заниматься какими-то дурацкими теориями, связанными с этой несчастной из Джорджии. Придется все же поработать со мной. Я не обязана. Зато я могу тебе очень помочь. Интересно как? Знаю, мой друг Тео уже сует нос в ваши дела. И вот именно лучше не скажешь. Именно что сует. Как бы не оторвали. Не знаю, что он там вытворяет, и совершенно не желаю, чтобы он подвергал себя опасности. Да и мне, черт побери, он тоже ни к чему. Вот уже 8 месяцев я работаю тайным агентом. Изучила бизнес вдоль и поперек. Я же часто рискую, подставляя своему голову. И теперь, благодаря Тео Найту, Меня могут раскрыть. Этого я тоже не хочу. Что предлагаете? Помоги мне разобраться с этой женщиной из Джорджии. Посмотрим, правильны ли мои догадки. А что получил взамен? А я взамен выведу Тео из игры потому как мой добросердечный друг может вовлечь всех нас в большие неприятности, причем самыми лучшими намерениями. Она задумалась на секунду-две, потом сказала, ну, обещать я не могу, но попытаюсь выяснить. Ты уж постарайся, ладно? С чего бы вдруг такое доверие? Одно дело отмывания денег, и совсем другое — связаться с компанией, которая убивает вертикальных инвесторов. Она окинула его оценивающим взглядом. Потом достала из кармана авторучку, взяла Джека за руку и написала на его ладони номер. «Чрезмерное любопытство — штука весьма опасная. Если вдруг узнаете, что ваш друг Телла собирается свалять какую-нибудь очередную глупость, сразу дайте знать, чтобы я успел выбраться из передряги живой». Жек взглянул на номер. «Линия секретной связи?» «Стопроцентно защищенных линий связи теперь не существует, но сюда звонить безопаснее, чем ко мне домой или в офис, где наверняка кто-нибудь подслушивает. Постарайтесь выучить наизусть». «Так ты мне доверяешь?» — спросил Джек. «Да», — ответила она, — «Джесси Мэрил это одно». Но не думаю, что вы станете сознательно подставляться, чтобы узнать, убивает ли эта компания инвестор. Глаза их встретились, и Джек почувствовал взаимопонимание достигнуто. Она поднялась со скамьи и спросила, каким образом вы намерены держать Телл Найта под контролем. Не беспокойся, найду способ. Что ж хорошо, кивнула Катрина. Если вам не удастся, то займется кто-то другой. Она уже двинулась прочь по тротуару, потом вдруг резко остановилась. Кстати, прелестный у вас наряд. Джек принял позу манекенщика. Благодарю, мадам. Она улыбнулась и направилась к фургону по сдаче крови. Джек перешел через улицу и легкой слегка подпрыгивающей походкой зашагал к станции метро. Руки он держал глубоко в карманах.